Издательство 1С Publishing представляет. Дэм Михайлов. Господство клана неспящих. Книга 6. Глава 1. Прибытие, падение, проникновение. Мы так и не узнали, поджег ли лысый проказник шерстистого мамонта-колывана. Понятно, что взрываться громадный колыван бы не стал, но взбесившись мог бы наделать изрядно шума и проблем. И лучше бы так и случилось. Лучше бы он взбесился, потому что за пределье встретила нас весьма неласково, приложив прямо с порога. Закрутившиеся спиралью бесчисленные звезды разом вспыхнули, Послышался протяжный гул, в котором почти потонул голос орбита, продолжающего отсчет. И едва только я услышал один, как звездное небо разлетелось тысячи кусков. Наша невесомость закончилась, и мы вновь почувствовали влияние гравитации. По глазам резанул яркий солнечный свет. Я успел с облегчением заметить знакомое синее небо и перистые белые облака, затем в глазах все бешено закрутилось, и мы рухнули вниз. Затрубившие мамонты не устояли, и боками навалились на тонкие опоры бревенчатой клети. «Господи, да мы падаем!» Только сейчас мелькнула запоздалая мысль, и я, что есть силы, завопил. «Держись!» На последнем слоге выкрика осознал, что всё это время слышу чёткие и уверенные команды со всех сторон, причём полностью противоположные моим дилетантским призваниям. «Прыжок! Прыжок!» — ревел Алый Барс. — Прыжок всем! Живо! Наружу! Птеры, взлет — Птеры, взлёт! Громкий женский выкрик звучал с голосом Барса в унисон. «Взлет, взлет — Взлёт! Всем взлёт! Режущий уши крик мимо промелькнула большая оранжевая тень, ушедшая крутым виражом в сторону. На чешуйчатой спине я различил несколько прижавшихся фигур игроков. Тут и меня дёрнуло следом за крепко ухватившейся за мою руку бедой. Из в воздухе клети мы вылетели в обнимку втроём. И я ещё успел заорать, что есть сил. «За нами!» Перед глазами мелькнула бурая земля с зелёными пятнами. Кира держалась за меня, я держался за тирана, легендарный волк выл во всю глотку, выражая своё крайнее неудовольствие подобным способом путешествия. От оставшейся чуть выше клети отлетали обломки дерева, изнутри выпрыгивали игроки, вываливались животные. Один из белых носорогов со странным изумлённым мычанием улетел к земле стремительно, как бомба, нацелившись рогом вниз. Всё это быстро нас догоняло, превосходя по тяжести и стремительности. «Раскинь руки!» — крикнула Кира. «А помахать ими не надо! Вот чёрт, колыван!» На нас падал мамонт-колыван, суматошно перебирающий ногами-тумбами в воздухе и задравший толстый хобот, будто бы пытаясь ухватиться хоть за что-нибудь. Дёрнувшись в сторону, мы чудом разминулись с доисторическим реликтом, и он благополучно миновал нас. На голове мамонта распластался герой-лётчик в бесформенных штанах и с лысой головой. До нас донёсся его решительный и крайне уверенный голос, отдающий настолько дикие приказы, что я на пару секунд забыл, что падаю с очень большой высоты. «Ушами! Ушами работай! Хвост влево! Хобот на выдув!» «Орбит!» — взвыл я. Не услышав меня, быстро удаляющийся вниз командир обречённого самолёта марки «Колыван», самоотверженно продолжал борьбу за спасение воздушного судна. «Запускаем турбины!» Расслышали мы твёрдый голос героя, и тяжеленный мамонт окончательно отделился от нас, устремившись к земле в крутом пике, быстро догоняя белого носорога и словно бы соревнуясь, кто быстрее достигнет финиша. А нас нагнали обломки брёвен, орущие игроки, Извивающиеся в полёте длинные змеи и другие животные. Кира отпихнула ногой тяжёлый мешок, и я едва успел убрать голову от гигантского кола со стриём, испачканным в мокрой грязи. «Милый», — промурлыкала мне в ухо беда, обхватив меня за шею. «Пока мы не упали. Ты меня любишь?» «Нашла время!» — рыкнул я, и тиран поддержал меня с возмущённым рыком. «Фи?» — недовольно запыхтела Кира. «В такой момент...» «Рос, вместе вправо!» Бросив вниз быстрый взгляд, я понял суть и, вцепившись покрепче в косматую шерсть волка, дернулся всем телом вправо. Кира поддержала, и мы слегка сменили траекторию. Этого хватило, чтобы вместо бурой клетки под нами оказалась зеленая. Да, мы падали с очень большой высоты прямо на клечатое поле, представляющее собой игру «Жизнь или смерть». «Теоретически». Бурая клетка — земля, твердая и беспощадная. Зеленая — вода, возможно, спасительная, если окажется достаточно глубокой. Нам повезло. Мы летели именно к зеленой клетке. И я всем сердцем надеялся, что там не окажется очередной подлой шутки наподобие жутко голодного лохнессского чудовища. Вокруг хлопали крыльями птеродактили, явно действующие по чьему-то приказу выхватывающие из воздуха беспомощно извивающихся змей, сжимая их в лапах, оттаскивая в сторону, чтобы они оказались над зеленой шахматной клеткой. И вновь выпуская. также они поступали и с игроками, оттаскивая их от смертельной траектории. Но кто успел распорядиться так быстро, учитывая, что каждый клан сам за себя? «I believe I can fly!» Пронзительно вопил вдалеке док, уже оттащенный и пикирующий к воде. Других членов моей команды я не видел, если не включать в их счёт орбита, канувшего в неизвестность вместе с мамонтом-колываном. «Галапуэрские тюльпаны! Галапуэрские тюльпаны!» Орал во всю глотку незнакомый мне игрок из клана Неспящих, приложивший к глазам медную подзорную трубу и смотрящий вниз. «Травник? Сумасшедший! И то, и другое вместе?» «Ух!» Яростное шипение исторгнул незамеченный мною прежде игрок-ахилот, пытающийся грести перепончатыми лапами. Над ним парила девушка той же расы, и оба принадлежали клану архитекторов. Морские расы в сухопутном клане? Сюрпризы начинались уже в воздухе. Причём вон, кажется, ещё ахилоты, но уже отнеспов Клеть окончательно распалась, разом разлетевшись на целую кучу обломков, исторгнув из своего лопнувшего чрева последних пассажиров я умудрился рассмотреть еще несколько подробностей, включающих в себя заколоченные ящики, мишки, огромные грузовые сумки и прочее. После чего свободный полет подошел к концу, и мы ухнули в покрытую толстой зеленой ряской воду. Слой водной растительности был невероятно толстым, но мы его пробили практически не заметив, глубоко уйдя в темную воду. кир рванулась было наверх. Внизу молотил лапами тиран, перед глазами мелькал индикатор оставшегося воздуха. Но, несмотря на суматоху, я дернул девушку вниз, не отрывая глаз от светящегося зеленого ковра над головой. Сквозь него пролетали игроки, звери и предметы, каждый из которых мог нехило нас приложить по голове. Куда ни глянь, везде пенные следы пузырящейся воды. Мягко подрабатывая руками и ногами, мы выждали десяток секунд и только затем начали всплывать. Благо рукотворный град уже подходил к концу. Рядом скользнули две грациозные тени ахилотов держащихся вместе словно ведущий и ведомый, напоминая своими движениями хищных рыб, выплывших на охоту. Несколько томительных мгновений, и моя голова прорвала ковер водной растительности. Раскрыв рот, я жадно вдохнул воздух за пределье, не обращая внимания на дикий шум вокруг. Да, думаю, не всем посчастливилось приземлиться так удачно, как нам. Некоторые наверняка угодили на неприветливую и жутко твердую землю. «Поздравляем!»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 Наличие древних магических заклинаний. Да, текущее состояние количества неизвестно. Наличие особых ранее не встречавшихся монстров. Да, количество видов неизвестно. Наличие каких-либо признаков былого присутствия здесь исчезнувшей расы великих неизвестно. Памятка. Множество гильдий будут крайне рады заплатить за столь уникальное трофеи или знания весьма и весьма большую сумму. Уникальное достижение. Вы получили достижение первопроходец. Данное достижение не имеет рангов и не совершенствуется. Памятное достижение для всех приключенцев, первыми нашедшими путь в ранее неизведанные земли. Поздравляем! Ваша награда за достижение — нарочито грубо и небрежно вырезанная деревянная статуэтка усталого путешественника из-под ладони смотрящего вдаль. Класс предмета — редкий. Статус предмета — коллекционный предмет. Внимание! Покровитель местных земель не уничтожен. Будьте на настороже. Внимание! Флора-фауна к КАПС. Вот чёрт, вот чёрт! Отплёвываясь, выражал я свои эмоции, не спеша приближаясь к кромке берега, при этом не шевеля ни единым членом тела. Тиран работал за меня, мощно гребя к суше и таща меня за собой. Кира держалась за шею своего броненосца в воде, похожего на крайне уродливую черепаху. «Кир, прочитала?» «Местный папа жив». «Или мама», — кивнула закованная в сплошные доспехи паладинша, глядя на меня сквозь т прорезь в тёмно-синем шлеме Барбюте. Следом за девушкой по волочился промокший синий же плащ без опознавательных знаков. «Мы первые. Не дай боги наткнёмся на покровителя. С нашими-то силами. Но если всё же наткнёмся и завалим...» «Угу», — булькнул я в ответ. Волк достиг отвесного берега, больше смахивающего на бортик глубокого бассейна, и одним рывком выбрался на твердь. Куда медленнее я последовал за ним. Покровитель. Во всех землях вальдиры есть покровители. Вернее сказать, были когда-то. Абсолютно уникальные монстры, могущие быть любой разновидности, размера и с прочими характеристиками. Живут лишь однажды. Для них нет респауна, нет воскрешения. Раньше на покровителя можно было нарваться сразу за воротами стартового города, что не всегда сулило смерть. К примеру, на кроличьем холмогорье, где обитает множество белых и серых кролей, живущих в глубоких норах среди кустарниковых зарослей, некогда жил и благоденствовал абсолютно чёрный кролик, чей уровень был втрое больше, чем уровни других. Так себе папа. Впечатляет, но вполне преодолимо. Но убить такого весьма дорого стоит. И по возможным трофеям, и по достижению, и по шансу получить не просто трофей, а реально что-то уникальное, хотя и не обязательно полезное. Подобная честь, частое или единичное сражение с покровителями, досталось самым первым игрокам. Тем, кто, выходя из мирного города, сразу же попадал в ранее неизведанные земли. В наше время, в наше игровое поколение, это практически несбыточная мечта. Так же, как и в реальном мире где больше не осталось ни одного неисследованного кем-то уголка дикой природы. Первые игроки были первопроходцами, а мы всего лишь туристы. Но сейчас всё поменялось. Меня настигла участь первопроходца, причём безо всякого моего желания. Потому что покровителей хоть и называют папами или мамами, вот только родительскими чувствами они не страдают. К тому же зачастую могут призывать себе на подмогу остальных обитателей земель. И здесь, в легендарном изопределье, я глубоко сомневаюсь, что в качестве покровителя сюда назначен уже упомянутый чёрный кролик. Здесь кто-нибудь другой, и лучше бы нам надеяться на удачу, дабы не сойтись с ним на узкой дорожке. Лучше бы нам разминуться. И хоть бы он был миролюбив, что также не редкость. Какой-нибудь особый бизон или вечно спящий на ляне ленивец. И логово есть. — тихонько произнесла выбравшаяся Кирея. «И логово есть», — со вздохом согласился я. «У покровителей обязательно есть логово. Нора, гнездо, расщелина, заросли или что-нибудь ещё. И там обязательно есть, пусть маленькая но кучка весьма неплохих трофеев, в том числе и экипировка, особенно если покровитель-хищник того или иного рода. У травоядных зверей, впрочем, иногда также попадаются великолепные раритеты. Но это лишь слухи, услышанные в барах и тавернах, прочитанные в книгах или на форумах. Я лично впервые стал первопроходцем. «Но мы искать его не будем?» Решила все же уточнить беда. «Не будем», — кивнул я. «Но другие обязательно будут. И логово, и самого его владельца. В надежде на нехилый и, может быть, даже уникальный профит». «А что там с нашими боевыми товарищами?» Не превратились ли они в небоевые лепёшки после падения? И что с улётом? — Не дождётесь! Знакомый рык полуорка Бома порадовал мне душу. И шаг жив. Вон он стоит, отфыркиваясь и стряхивая с плеч водорослевые плети. — А что ещё за улёт? — Куда улетим, если помрём? — пояснил я, впервые хорошенько озираясь по сторонам. — Я пока вниз летел ни одной локации возрождения не заметил. И если её здесь нет, получается, что мы дружно играем в игру на вылет. И всё сразу станет куда печальней. «Эй! Крейг, Эллен, док Орбит, вы живы?» «Локи Возрождения нет», — уведомил меня мимоходом протопавший мимо незнакомый гном из клана Неспящих. «Один из наших магов шлёпнулся на злобно выпуклый камушек. Шлёпнулся здесь, а синяки рассматривает уже там, на большой земле, голышом сидя на другом камешке. Хреновое дело!» «Спасибо», — поблагодарил я. «Плохо. Очень плохо». «И не говори», — произнес с чувством знакомый женский голос за моим плечом. Обернувшись, я оторопел. Сначала увидел просто дрожащее марево воздуха, резко почерневшее и превратившееся в стройную фигурку, обтянутую черной кожей. «Баронесса». «Кажется, нет ни игрового ника, ни какой-либо еще информации над головой». На лице чёрная полумаска, закрывающая нижнюю часть лица по самую переносицу, изображающая нечто вроде страшно зубастой оскаленной пасти. Зрачки расширившихся глаз почернели, а вокруг её фигуры продолжал дрожать воздух, будто от неё исходил жар. Хотя я ничего подобного на своей шкуре не ощутил. Легко проскользнув мимо меня, баронесса направилась на шум возбуждённых голосов. «Кир!» — шёпотом позвал я. «Это ведь баронесса, да?» «Ага. И что это за класс персонажа такой, если не секрет?» «А ты не в курсе?» — удивилась моя бедовая девушка, ласково погладив своего пэта по бронированной голове. «Это же очередная легенда вальдира «Конечно, если слухи правдивы!» «Чёрная баронесса прошла обучение у клана Мёртвых Песков!» «Так все думают, но никто точно не знает. Но подобные классы воинов есть только у них». Смешанный класс воина и боевого мага. И эта маска, она как ниндзя, блин. Она и есть ниндзя. Абсолютно серьёзно кивнула Кира. Хотя официально подобного класса и нет. Говорю же одни слухи. Якобы она сумела как-то втереться в доверие к клану мёртвых песков и прошла полное обучение. То есть не просто выучила умения в гильдии, заплатив денежку и прижав палец к страничке фолианта. Она прошла обучение по-настоящему, Причём на это потребовалось не одна-две недели, а куда как больше времени. Кто-то говорит, что она чуть ли не реальный год в песках проторчала, обучаясь секретным техникам. Но в это я уже не поверю. Потратить целый год в игре на ежедневную муштру в затерянных в знойных песках казармах? Чушь. Никто на это не пойдёт. Полный бред. Хотя кто-то поверил и даже попытался повторить её путь, потерпев полное поражение. «Ну?» — задумчиво ответил я. «Семейка упертая, своеобразная. Интересно, короче говоря. Клан мертвых песков. Где-то я это уже слышал. Ты лучше о Капсе думай». «А что о нем думать, если я никогда с ним не сталкивался?» «А я пару раз налетела. Нам стоит держаться поближе к большим дядям и тетям, иначе нам сразу крышка». Капс. Или же, вернее, КАПС расшифровывался как «крайняя агрессия первой степени». «Но я про это знал крайне мало» ибо не соврал и на самом деле никогда не сталкивался с этой гадостью. Помню, что всего степеней три штуки. Первая — самая высшая. А тут и вовсе запредельное получается, раз не только монстры, но и растения крайне агрессивны. Игроки радостно переначали сокращение на исконное русское «капец», что как нельзя лучше соответствовало точной оценке подобных реалий. Мы на полностью враждебных нам землях. То же самое, что нырнуть в бассейн с концентрированной серной кислотой и попытаться доплыть до противоположного бортика. И пока спокойно дышим только потому, что находимся на своеобразном старте, где, возможно, подготовиться к будущим неизвестным и непременно ужасным невзгодам. «Эй!» — повторил я свой вопль, крутя головой по сторонам. «Пока что я увидел только Киру и Бома. Остальные товарищи молчали, что начинало меня тревожить. Не расшиблись ли, камрады?» Мы находились на плоской, как стол местности, похожей на гигантскую шахматную доску. В подобных условиях видимость хороша, нет помех. Но пока что я видел только безликую массу игроков и животных. С раздраженным ревом, ворчанием и скулением из воды выбирались удачно приводнившиеся животные. Четыре игрока-воина с натугой тянули толстенную веревку, привязанную к белому носорогу, пытаясь перетащить его тушу через отвесную кромку природного квадратного бассейна. Сантиметр за сантиметром тело двигалось. Тяжело шагало два мамонта метрах в 15 от меня. С шерстистых боков стекали обильные потоки воды, свисали водоросли. Вокруг них суетились игроки обоих кланов. Сразу четыре целителя вытянули к серьезно пострадавшим зверям руки, исцеляя их своей магией. Трубный крик послышался сзади. И, обернувшись, я с облегчением увидел еще одного мамонта. Колыван собственной персоной сидящим у него на голове широко улыбающимся лысым эльфом. Не знаю, как они умудрились приземлиться, но, судя по мокрой шерсти и водорослям, они удачно угодили на клетку жизни. Причем Колыван, судя по всему, не особо нуждался в исцелении, вполне бодро перемещая свою тяжеленную тушу. Пилот Орбит таки спас свой самолет, сумев благополучно приземлиться. Позади эльфа на широкой мамонтовой спине восседал Крей. За его талию держалась Келлен выглядевшее несколько ошарашенно, но более чем живо. Гном Кре оказался несколько потрепанным, но с рук волшебницы Келлен в его тело переливался белый знакомый свет исцеления. Позади исполинского реликта топали их питомцы. Для них местечко на мамонте не нашлось, если не считать двухголового попугая на плече орбита. Я не сразу заметил, но на каждом ухе мамонта Колывана сидела по одному призраку. Еще один витал над покрытой шрамиками лысой головой эльфа. «Так». Я машинально начал сгибать пальцы, подсчитывая сопартийцев. Я, Кира, Крей, Келлен, Орбит, Бом. Шесть спутников на месте. Судьба Дока оставалась пока неизвестной. Но особо я не волновался, ибо видел, как птеродактель оттащил его к относительно безопасной зоне приземления. «Ребята!» А вот и он. Фыркая и сдирая с плеч водорослевые плети, к нам спешил уцелевший Док. Вокруг шеи Костоправа обвелась заметно увеличившаяся в размерах змея, над которой совсем недавно поколдовала самая настоящая богиня. К этому времени до нас добрались остальные, включая мамонта Колывана. Наш штатный лекарь сразу же включил свои ауры, исцеляя нас и подстёгивая регенерацию. Разлившийся в воздухе благодатью зацепила и Колывана, благодарно замотавшего лобастой головой и ласково шлёпнувшего лекаря хоботом по спине. От шлепка Дока отнесло на шаг вперёд, но он не обиделся. На столь тяжеловесную благодарность. «Мы все в сборе», — подытожил я. «И все вроде как целы». пэты оглядев обступивших нас зверей, я продолжил. «Тоже в порядке». «Ну что, осмотримся чуток?» «Погоди, Росс...» — тихо произнёс орбит, останавливая меня видимым лишь нам жестом. «Что такое?» — спросил я, замирая на месте. «Сейчас нам надо отойти в сторону. Туда!» Тощий палец долговязого эльфа указал на виднеющуюся поодаль земляную клетку, на которой не было никого из остальных, прибывших в запределье. «С линии огня!» «Уйти с линии огня?» С недоумением пропыхтел Крей. Стоящая рядом волшебница смотрела на эльфа столь же удивлённо. «Разборки?» — деловито уточнил я. «О, да!» «Так, ребята, цепляем колывана за хобот и всей толпой двигаем туда, куда показал наш лысый друг». Распорядился я и, не дожидаясь реакции, показал пример, первым придя в движение. «Орбит, думаешь, они сцепятся?» «Наверняка. Сейчас пока считают потери. А как посчитают?» «И здесь нет точки воскрешения». «Точно. Идеально для небольшой разборки, учитывая, что никто из поверженных игроков не сможет вернуться в бой». Равно как и не прибудет подмога из основных клановых сил. Мы здесь сами по себе. И останутся здесь только выжившие. Учитывая нашу вопиющую разницу в уровнях, нам в потасовку вступать не стоит. Толку мало, проблем много. Главное, идите спокойно. Добавила шагающая рядом со мной Кира. Не оглядывайтесь, не смейтесь. Не надо задумчиво оглядывать крутых игроков и громко предполагать, кто кого завалит. Не хотелось бы разряда массовой магии по нашей группке, выпущенного чисто из раздражения. Были прецеденты, когда особо яро интересующиеся получали по хлебалу. Слишком далеко отходить мы не стали, остановившись в метрах в сорока на соседней клетке, оказавшись в стороне от двух всесильнее выделяющихся клановых блоков. Общее неразберих и спасение утопающих и умирающих почти закончилось. Сейчас всё чётче становился виден расширяющийся раскол между некогда слитным отрядом. А по сторонам опустевшего промежутка словно невзначай начали собираться персонажи живучих воинских классов, образуя первый ряд. «Твою так!» «Орбит не ошибся!» Прямо на наших глазах назревали нешуточные разборки. «Но ведь это настолько глупо!» «Нашли время и место, нечего сказать!» В момент, когда надо было забыть на время былое и объединить силы ради достижения цели, кланы не спящих и архитекторов собирались выбить друг из друга дух. Блин! Над нашими головами мелькнула громадная тень. Резко хлопнули ярко-оранжевые крылья, и рядом опустился легендарный дракон. С его спины спрыгнуло двое. Рыцарь в золотых доспехах и приземистый гном. С пронзительным скрижащущим звуком из раздавшейся земли вынырнул не менее легендарный червь мгновенно свернувшись в плотную спираль вокруг своего хозяина. На месте, откуда показался каменный монстр, осталась глубоченная скважина. «Оз!» — улыбнулся золотой рыцарь архитекторов. Владелец каменного червя промолчал, но едва заметно кивнул. «Молчаливый персонаж». «Про него понятно», — взглянул я на Мурахрома. «А ты, великий клановый воин архитекторов, ты чего в стороне?» «А я сюда ради легендарной экипировки для своей крохи прибыл», — отозвался Флориан, о чём заранее предупредил всех без исключения, включая главу своего клана и главу неспящих, чтобы и меня не шарахнули. Терять шанс получить уникальную звериную легендарку ради очередной клановой разборки — хрен всем. И Мурахром также думает. «Да и ты, как мне кажется, мыслишь точно так же». «Угу», — кивнул я. «Я здесь ради легендарки». Флориан явно не лгал. Профукать шанс получить уникальную экипировку в такой момент, такой поступок можно смело приравнять к вселенской глупости. А Флориан уж точно на глупца не тянул. Хитрый — да. Сладкоречивый — да. Мстительный — возможно. Глупый — нет. А расчётливость в нём точно присутствовала. К тому же для его клана, для архитекторов, легендарный дракон сам по себе многое значит. А уж если у дракона появится суперэкипировка, «А если не спящие победят?» — осведомил садок. «А потом за тебя примутся». «У меня обещание баронессы», — качнул головой рыцарь. А она слово держит. Говорю же, я с самого начала дал чётко понять, что лично мне нужны лишь легендарная экипировка, могущая подойти только и только для моего пэта. Она бесполезна для других. Зато её можно спрятать в клан Хран и потом назначить за неё дикую стоимость». Пожал широченными плечами бомб. «Я бы так и сделал». «У меня обещание баронессы», — повторил Флориан. «К тому же я все же надеюсь, что страсти улягутся. Мы дружим примерно так же, как кошка с собакой. Но возвращаться к застарелым обидам здесь, в Запределье, глупо». «Зато интересно». «И я в это не полезу», — буркнул Флориан. «Пусть хоть трижды интересно». «Кстати, это наш мамонт или ваш мамонт?» «Это наш бомбардировщик», — отрезал орбит, — «с вертикальной посадкой». «До чего технологии дошли?» — вздохнула Кира. «Угу», — согласился я, доставая из мешка подзорную трубу и всматриваясь в происходящее между двумя могущественными кланами. Особой надобности в столь большом увеличении не было. Можно было разглядеть многое и простым невооруженным взглядом но через прибор видны даже мельчайшие подробности. Глава архитекторов сюда не прибыл. А вот черная баронесса от приключения не отказалась. И сейчас она как раз стояла, заложив руки за спину, бесстрашно глядя на нависшего над ней громадного полуорка архитекторов, судя по всему, являющегося лидером своего отряда. Две крохотные армии готовятся к войне, а предводители что-то обсуждают, и именно от их слов будет зависеть исход дела. Мир или война или «Война и мир». «Чертовы кланы! Толстого на вас нету!» Полуорг Архов смахивал на мутировавшего итальянца. Настолько бурно он махал руками, топал ногами, строил выразительные гримасы, выражая обуревавшие его эмоции всеми доступными средствами. Черная баронесса оставалась бесстрастной, напоминая изящную статую Валькирии. «Возможно, она что-то говорила, но из-за полумаски я не видел ее губ». Зато отчетливо видел алого барса, держащего за спиной два налитых яростно-красным цветом стеклянных шара, больше всего напоминающих крайне мощную взрывчатую смесь. Полуорк яростно взревел. В буквальном смысле. Словно настоящий мифический персонаж, а не игрок. Взревел так громко, что даже мы услышали. И в этот момент из рядов архитекторов вышло два игрока. Человек-маг и эльф-лучник, в несколько шагов преодолев разделяющие два клана расстояния. Ещё мгновение, и они влились в ряды клана неспящих, круто развернувшись и став плечо к плечу со своими недавними недругами. Это что ещё за хрень? Ревевший полуорг подавился своим гневным воплем, изумлённо выпучившись на предавших его соратников, совершенно внезапно перешедших на сторону враждебного клана. Это ещё что за... Несвязно озвучил я свою мысль. Кобальт? Острик? Столь же поражённо выдавил Флориан. «Быть не может». «Это кроты!» — выпалила Кирея. «Кроты не спящих! Вот это поворот!» «Вот черт!» — никак не мог уняться Флориан. «Они уже больше года с нами! Мы их проверяли! Да нет, быть такого не может!» «Еще как может!» — буркнул я. «Не видишь, что ли?» «Вон твой острик, если ты про эльфа-остриё смерти говоришь. Уже на твоих коллег свой лук нацелил» а на лук сразу пять стрел наложено. «Все!» — успокоенно выдохнула Кирея. «Драки не будет. Теперь уже глупо махать кулаками, когда враг приобрел боевого мага и стрелка, а ты потерял ровно столько же бойцов. Тут я не мог не согласиться с прогнозом. Полуорг сразу как-то сник, сверляв взглядом предателей. Баронесса не выразила ровным счетом никаких эмоций, хотя могу поклясться, что именно по ее незаметному сигналу два крота сбросили личину и проявили себя». Предводители продолжили беседу. Но, судя по замолкшему полуорку, теперь больше говорила глава клана Неспящих. Напряжённая атмосфера медленно разряжалась. «Можно готовиться к походу», — произнёс я, отдавая подзорную трубу Кире. «Единственное, чего я не понял, так это как мы пойдём, вместе или раздельно?» «Думаю, что раздельно», — пожала плечами Кира. «Не вместе», — протянул лысый эльф. Два боевых ордера. Параллельно. Да и пофигу как. Хватит уже на месте топтаться. Буркнул Бом, задумчиво оглядывая сорванный лиловый цветок и явно пытаясь понять, что с ним делать. Одни вопросительные знаки пляшут вместо названия. Кто знает, что это за цветок такой? Что стоит в переводе на монеты? Задай вопрос специалистам. Пожал я плечами. Цветок мне был абсолютно незнаком. «Каким еще специалистом?» Недовольно заворчал бомб вперясь в несчастный цветок еще более сердитым взглядом. Бедный полуорк-хомяк попал в затруднительнейшее положение. Вокруг нас подобных лиловых цветов было никак не меньше полусотни. Это только вблизи. Дальше — больше. И получалось, что либо вокруг нас могут в буквальном смысле расти большие деньги, а может быть просто красивые сорняки. Но как это понять? — Специалистам, — повторил Бом и, внезапно оживившись, выдал широкую клыкастую улыбку. — Знаю такого. Позвоню на горячую линию алхим службы «Храбро». Может, он знает. — Ага, — безразлично согласился я, предпочтя сосредоточить внимание на начавшем затихать напряжении между двумя кланами. Оба отряда начали расходиться. Воины и маги один за другим разворачивались и направлялись к отведенным в сторону грузовым животным, также разбитым на части. Питомцы следовали за ними. Грызня состоялась, но оказалась лишь психологической, а не физической. Никто не захотел преждевременно улетать домой. Все хотели задержаться в легендарной и прежде закрытой локации подольше. С облегчением выдохнув, я тут же напрягся, услышав до нельза печальное нытье лысого эльфа. «Неинтересно! О, в этой сумке есть стреломет!» «Приготовить оружие к залпу!» Заметив скрестившиеся на себе наши крайне злобные взгляды, орбит окончательно сник и прекратил теребить громадную грузовую сумку, висящую на мохнатом боку мамонта. Скорбно шмыгнув носом, эльф скрестил руки на груди и, отвернувшись, начал гордо смотреть на грохочущий в отдалении водопад. Фыркнув сквозь толстый хобот, мамонт отвернулся в ту же сторону, также занявшись созерцанием водопада. Он был явно на стороне эльфа. «Как ядерная боеголовка с испорченным таймером», — вздохнул я, буравя взглядом затылок неугомонного игрока, ненавидящего скуку. «Бом, а ты что делаешь?» Полуорг превратился в сельскохозяйственный комбайн массового сбора и обеими руками рвал те самые лиловые цветочки. «А что, не видно?» — рыкнул Бом, продолжая стоять на карачках. «Помогите лучше!» «Это даже не цветочки, а самые настоящие лиловые алмазы растут из земли». «Лиловые алмазы?» — хмыкнул я. «Ценная, наверное, штука». Впрочем, несмотря на слова, я все же не удержался и сорвал пяток лиловых цветов, забросив их в заплечный мешок. Остальные приступили к сбору ценного урожая с куда большим рвением. И я понимал, почему. У растений подобного размера и типа вес просто ничтожный. На один килограмм придется никак не меньше тридцати цветочков. А я думаю, что и больше, чем 30. Что на самом деле приближало цветы по ценности к алмазам. Конечно, если на них и правда был такой спрос у алхимиков. Если это так, тогда легендарное запределье столь же ценно, как и мифические золотые города инков, затерянные в джунглях. И деньги тут валялись прямо под ногами. Нужно только нагнуться и подобрать. Чем мы и занимались. Заразное оказалось дело. Не успел я опомниться, как обнаружил, что собрал уже не менее пары десятков цветочков. «Я что, сюда под цветы пришёл? Или по грибы? Блин!» Одно хорошо. За те минуты, что любители вроде нас собирали растительность, кланы действовали. Чётко и слаженно. К нам уже двигался отряд не спящих выстроившихся в тройную шеренгу. Грузовые звери в центре, боевые питомцы и воины по сторонам, опять же идущие в определённом порядке. На спине второго мамонта, сейчас шагающего в центре отряда, появилось четыре седака и два мощных светящихся стреломёта. На голове мамонта возник шлем. Хобот словно оброс длинными острыми шипами. Если такой булавой ударить, будет очень больно. Да и остальные зверюшки приоделись. Над отрядом повисла многослойная и многоцветная пелена защитных аур. Такое впечатление, что к нам двигался большущий радужный мыльный пузырь, над которым кружили птеродактили и несколько птиц. Вот это я понимаю, боевой рейдовый отряд. Неполный, конечно, но все равно грозный. Именно таким образом происходили рейды в Вальдире, с боем пробивающиеся к цели сквозь вражеские ряды и заслоны. А у нас был именно рейд. Другим словом это не назвать. В стороне двигался еще один подобный же пузырь — клан архитекторов потенциальный враг и одновременно потенциальный союзник. Высевшийся за нами оранжево-белый дракон взмахнул огромными крыльями и легко взмыл в воздух, унося с собой Флориана. Золотой рыцарь явно получил приказ на передислокацию. А вот гном Мурахром особо никуда не торопился, вместе с нами терпеливо дожидаясь подхода отряда неспящих. Молчаливый и крайне загадочный персонаж. И, похоже, он сделал какие-то одному ему понятные выводы и предпочел остаться здесь, а не пойти с кланом архов. Едва только плывущая в воздухе куполообразная и многослойная пелена аура достигла нас, перед экраном появилось недвусмысленное предложение вступить в рейдовую группу. Еще одно доказательство. На размер обычной боевой группы есть лимит. Не больше дюжины рыл. И все. Больше в полную группу никто влиться не сможет. Размер рейдовой боевой группы установлен в 8 дюжин, то бишь 96 игроков. Но есть одно важное ограничение. Рейдовую группу нельзя создать в каждой локации, только в строго определенной, зачастую квестовой или исключительно враждебной к игрокам. Выдрючиваться и стучать кулаками в свою широкую лидерскую грудь я не стал. Просто принял приглашение от лидера рейда, от самой черной баронессы. Перед глазами замелькал длинный список остальных участников, быстро закончившийся, съежившийся и убравшийся в левый угол виртуального экрана. Следом появился перечень повисших на мне аур защитных и усиливающих свойств. Затем позволил Колывану подхватить меня своим толстым хоботом и перенести к себе на широченную спину. Туда же вскоре доставили волшебницу Келлен, а лысый эльф Орбит, и без того сидел на лобастой голове мамонта и явно не собирался уступать свое место кому-либо. К нам добавился Док, усевшийся рядом со мной а остальные из моей старой боевой группы остались на земле. Правильно. В первую очередь защищать надо хлипких здоровьем умников, а защищенные бронёй воины обладают солидным запасом здоровья и в случае чего могут выдержать внезапный удар врага. Прямо за орбитом сел незнакомый мне игрок с ником Ultima Forever". Коротко повёл рукой, и на спину мамонта опустилось два уже знакомых мне стреломёта. Длинный стержень в качестве опоры — Сверху станина на подвижном креплении. Судя по плавным и одновременно хищным обводам средневекового орудия, работал над ним настоящий мастер своего дела. После чего стрелометы передали мастерам чар, добавивших в и без того уже мощное оружие дополнительные свойства и зачаровали на скорость перезарядки, на быстроту выпущенных стрел и на меткость. «Пользоваться умеешь?» Поинтересовался у меня «Ультима» или даже «Уль», как я мысленно его окрестил. А «Раньше стрелять доводилось». Согласно кивнул я. «Но нужных умений нет». «Ни у кого нет». Вздохнул Уль, рывком устанавливая стреломёт в специальное гнездо взбруи Колывана. «Один из наших стрелков не влез в телепорт. Так что ты за стрелка. Как снаряжать и прочее объяснять надо?» «Нет». Мотнул я головой, хватаясь за стреломёт и легко поводя им в сторону. «Класс. Снаряды какие? Маркировка». «Стандартные. Зелёные наконечники, удары яд». «Красное — удары огонь, черное — удар и разрыв». «Все объемное, так что осторожней, когда целишься». «Рыжие — вообще осторожно используй». «Это ржа. Любую металлическую броню жрет так, что куда там, на нитам». «Если пальнешь по воинам, то сначала увидишь вынужденный стриптиз, а затем их крайне злые рожи и большие кулаки, понял?» «Ага. А это что?» «С момента, как я вступил в рейд-группу, то сразу получил доступ к содержимому грузовых сумок Колывана и не только его». «Синий — это заморозка, тут понятно. А синий с белой спиралью?» «Смерч», — пояснил Уль. «Синий с белыми молниями — электричество?» «Верно. Электросфера при разрыве. О, совсем забыл. Рос, стрелы со вздутым оранжевым наконечником, видишь?» «Ну?» «Это только вверх. Зенитный снаряд. Объёмный взрыв и дым. Хорошая штука». Мы перекинулись ещё несколькими фразами. За это время тяжело ступающий Мамонт влился в отряд, заняв своё место. Внешние ряды вновь сомкнулись. Коротким приказом я велел тирану держаться рядом и никуда не влезать. Чёрно-белый волк послушно затрусил слева от колывана, за ним пристроился броненосец Скиры, а за волчьим хвостом грациозно ступал олень Келлен. «Теперь короткий инструктаж», — громко и чётко произнёс Ультима. «Все слушайте». Убедившись, что всёобщее внимание пассажиров приковано к нему, он коротко пояснил. Всего есть несколько установленных категорий. Но вас касается только одна — «все». Пока не услышите приказ тактика, упоминающий слово «все», сидите и наслаждайтесь видами. До этого момента, чтобы никто даже не вздумал шарахнуть по любому противнику. Даже если он уже забирается к вам или начал грызть ногу мамонта. Ни в коем случае не пытаться быть героем. Просто сидите. Всем ясно? Все дружно закивали. Кроме меня и орбита. Лысому эльфу, видимо, было пофиг, он был занят колываном. А я понимал, что раз меня посадили за стреломёт, значит, моя категория несколько отличается. «Наша категория — кол!» — повернулся ко мне Уль. «Также вслушивайся в требования к типу стрел и вовремя переснаряжай. Док в твоём расчёте подаёт стрелы и так далее. В моём расчёте, Кэллен, стрелять только после того, как назовут наш позывной и определят цель. Если просто выкрикнут кол, сразу не стреляй». «Жди отметку цели, либо голосом, либо же тактик пошлёт метку в виде красной стрелки на твой экран». «Но ты и так знаешь». Инструктор верно понял выражение моего лица и лишь добавил. «Твой личный позывной рос. Это если понадобится отдельный выстрел по той или иной цели. На этом всё». «Блин, а щиты-то никто и не поднял?» «Блин», — спохватился я и вновь запустил руки в мешок. Нащупал искомое, дёрнул на себя и виновато пожал плечами. «Защитные барьеры, они же щиты» были настолько тяжелы, что мне их не вытащить. «Весело, да?» — фыркнул Уль, что также не принадлежал к классу силачей. рони поставь нам щиты!» Одним прыжком на спину недовольно затрубившего мамонта взлетел рони Пламенный, еще в полете убравший за спину двуручный меч. Что-то ворча себе под нос прозадохликов, рони в два счета вытащил нужное и закрепил в специально предусмотренных креплениях, после чего покинул нас а на спине мамонта появилось нечто вроде защищённого пулемётного гнезда. Каждый щит по внешней стороне буквально утыкан шипами и крючьями. С внутренней стороны светятся укрепляющие руны. Передав Кэлен два стеклянных шара, заполненных молочной белизной, Уль пояснил. «Если крикну рви, сразу активируй!» «Так точно, сержант!» — браво пискнула волшебница, войдя в роль. «Только как активируешь, во врага не кидай!» Ворчливо буркнул Ультима. «Был уже прецедент. Это же не граната, блин!» «Ну что, хорошо идём, а? Скоро заглянем смерти в её хитрые глазки!» «Нет, правда, хорошо идём!» Покачиваясь на спине мамонта Колывана, я сидел и завидовал. «Может, и белой завистью, но до жути сильной!» «Это заклинание будет следующим в моём списке заклинаний!» Один из седаков на другом мамонте оказался до нель запрокаченным и узкоспециализированным магом земли. По мановению его руки, земля по обе стороны от нашего отряда вспучилась большими горбами. По земле сами собой поползли камни, убыстряясь с каждой секундой и оставляя за собой глубокие следы. Три минуты, и два колоссальных каменных воина возникли рядом с нами и сделали свои первые тяжелые шаги. Сплошной камень. По крайней мере, снаружи. Квадратные щиты и здоровенные шипастые дубины составляли вооружение. Из-под гребенчатых шлемов угрюмо смотрели черные провалы на месте глаз. Каждый из воинов достигал не менее чем семиметровой высоты. Про примерный вес даже думать было страшно. Обычные каменные големы высшего ранга. И закутанный в темно-вишневую мантию маг умудрялся поддерживать сразу двух големов, требующих большую и постоянную подпитку маной. В общем, на соседнем Мамонте величественно восседал живой пример для подражания. Големы устойчивы к повреждениям как физическим, так и магическим. Очень сильны, но несколько медлительны. Хотя трудно назвать так существ, преодолевающих пять метров за один шаг. У нас появился еще один защитный барьер. На этот раз мобильный и агрессивный. Но на этом дело не закончилось. Сидящий рядом с магом игрок в фиолетовом бархатном костюме с изящной золотой вышивкой Развёл руки в стороны, между его ладоней с треском промелькнула стопка разноцветных карточек. мастер во плоти. Уровень больше 200 -го. Помедлив, мастер едва заметно кивнул, отвечая на чей-то запрос или приказ, выбрал три карты и лёгкими щелчками отправил их в полёт. С разноцветными хлопками игральные карты разлетелись в пыль. В воздух рванулось две птицы. Угольно-чёрная птица размером с микроавтобус и еще одно пернатое чудо, полыхающее самым настоящим огнем. Феникс. Чертов кардмастер умудрился запихнуть в карту самого настоящего Феникса. И это при том, что сия птица официально не водится ни в одной локации. Она не является мобом массовой постройки. Феникс изредка проявляется в той или иной локе, ненадолго задерживаясь там, после чего улетает в неизвестном направлении. Птичку крайне тяжело убить, особенно учитывая ее уникальную особенность — возрождение из пепла. Обычные игроки определенных классов мечтают о подобном питомце для себя. Другие спят и видят, как заполучат крайне редкие ингредиенты — огненное сердце феникса, перья, глаза и прочие очень дорогие штуки. А этот игрок запихнул птицу в карту. Ну или купил карту у более удачливого коллеги. Кружащим у нас над головами птеродактилями и обычным птахом присоединились две величественные птицы — огненная и черная. Вот только черная птица оказалась вовсе не черной, а светло-синей, если смотреть на ее брюхо и внутреннюю сторону крыльев. Там, где пролетала птица, на некоторое время начинал идти обильный снег, веяло леденящим холодом. Интересный обитатель небес. Я такую птицу никогда не видел, хотя близко знаком с очень многими монстрами. Что-то напрямую связанное с холодом и заморозкой. Над нами парили пламя и лёд, готовые защитить нас при помощи своих специфических умений. Но и это ещё не всё. Была и третья карта. Просто вышедший из неё монстр не стал взлетать. Он предпочёл твёрдую землю. Что вполне объяснимо, учитывая его внешний вид. Сгусток стелющегося по земле тумана, пронизанного сверкающими вспышками молний. Ещё один абсолютно неизвестный мне монстр, смело рванувший вперёд и занявший позицию перед отрядом. Только что на наших глазах щедро развеяли по воздуху огромную сумму золота. Настолько огромную, что даже все совокупные дары краберов, полученные нами за нахождение их павшего бога, вряд ли могли бы покрыть затраты. И не убирая рук со стреломёта, я задумался, что же именно ожидает найти здесь чёрная баронесса, Раз она пошла на такие затраты ресурсов, да еще и самолично пришла в затерянное в неизвестности запределье. Тот же глава архитекторов сюда не пошел, предпочтя остаться на большой земле и продолжить руководить остальными делами клана. И если потраченные суммы можно было объяснить надеждой на зарабатывание здесь еще большей кучи золота, то вот присутствие главы неспящих сюда не вписывалось. Я не забыл предупреждение игровой системы об уникальных монстрах, А я у меня были зоркие и много замечающие глаза, чётко видящие, как с каждой секундой наш отряд в геометрической прогрессии наращивал боевую мощь. Куда уже больше? Но я каждый раз убеждался, что ещё есть куда. Понимая, что несмотря на весь игровой опыт, не раз выручавший меня в трудную минуту, здесь он бесславно пасовал. Я бы поразмышлял на эту интересную тему, вот только мне резко стало недораздумить послышались предостерегающие крики парящих птеродактилей. Впереди, там, где показалась окутанная туманом высокая стена зеленой растительности, что-то явственно зашевелилось. Сразу во многих местах. И именно туда двигались оба рейдовых отряда полным ходом. Мы словно танковые батальоны, идущие на прорыв вражеских территорий. И еще большой вопрос, что за враги нас там ожидают? Учитывая, что под нами буквально трясётся земля, враги должны оказаться достойными соперниками.